— испоклыл он. — Я все равно хотел посмотреть бейсбол. Как только Чарли ушел в гостиную, я затолкала одеяло в стиральную машину и налила на сковородку масло, выложив в нее рыбное филе. Хорошо, что папа нарезал рыбу на тонкие куски. Жарилась она всего пару минут, зато едва не подгорела. Незапланированный сон на свежем воздухе выбил меня из колеи.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 Они хотят выбрать вечернее платье и просят поехать с ними. Можно? Джессика Стэнли, строго переспросил Чарли. Да, и Анжела Вебер, вдохнула я. Но ведь ты не идешь на танцы, недоумевал отец. Они хотят, чтобы я помогла им выбрать платье. Ну знаешь, дружеский совет и конструктивная критика никогда не помешают. Женщине такое бы объяснять не пришлось. Ну ладно.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 Я сделаю сэндвичи и оставлю в холодильнике, ладно? Чарли довольно кивнул. Следующее утро также было ясным. Я проснулась в хорошем настроении и ради второго солнечного дня надела тёмно-синюю блузку с треугольным вырезом, которую Феникс носила в самый разгар зимы. В школу я приехала к самому звонку, и замиранием сердца кружила по стоянке, выискивая свободное место. А вдруг увижу серебристый Вольво?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 ведь я каждую секунду оглядываюсь по сторонам в надежде видеть дорогое лицо. Постараюсь быть веселой и не портить настроение подругам. Кстати, мне тоже не мешало бы отсвежать гардероб. О том, что в Сиэтл придется ехать в одиночку, думать не хотелось. Нет, если у Эдварда изменятся планы, он обязательно меня предупредит. После школы Джессика поехала со мной к Чарли, чтобы я оставила пика по дворе.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 хотя Эрик ее не особо интересовал. Джесс допытывалась, какой тип мужчин ей нравится. Но тут вмешалась я, спросив, что конкретно они собираются купить. Анжела посмотрела на меня с огромной благодарностью. Порт анджелес был настоящим некой для туристов, гораздо красивее и изящнее, чем Форк. Джессика и Анджела прекрасно ориентировались в городе и не стали тратить время на осмотр живописных деревянных пандусов в бухте или сувенирных лавочек.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 Не рассказывать же им, что я не умею танцевать. Я никогда ни с кем не встречалась, и, кажется, была только на половинчатых свиданиях. — Что еще за половинчатое свидание? с любопытством спросила Анжела. — Это когда на двух девушек один парень. Мы так и не поняли тогда, кто из нас ему нравится. Рассмеялась я, вспоминая, как мы с Лесли ходили в кино с Дэвидом Фоллером. — А почему ты больше не ходишь на свидания? — продолжала допытываться Джессика.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 «Тайлер так сказал?» «Он врет, говорила же я тебе», прошептала Анджела. Я молчала, чувствуя как на смену изумлению приходит гнев. Наконец-то мы нашли Франштейн с платьями. Значит, пришло время поговорить о другом. «Поэтому, Лорен, тебя и не любит», защикала Джессика, осторожно касаясь шелкового подола. «Слушай, а если боднуть его пикапом?» «Стайлер поймет, что баквиты?» «Наверное», — усмехнулась Джесс. Платьев оказалось не так много, но каждая из подруг захватила примерочную пять или шесть. Устроившись в мягком кресле среди зеркал, я попыталась хоть немножко умереть свой гнев. Джесс выбрала сразу два платья. Длинное черное без бретелей и ярко-голубое до колен с глубоким вырезом на груди. Я посоветовала ей голубое. Почему бы не подчеркнуть цвет глаз?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 которую она собиралась купить под серебристые туфли. Первоначально мы планировали поужинать в маленьком итальянском ресторанчике на пристани. но поход по магазинам занял меньше времени, чем мы думали. Джесс с Анджелой хотели отнести покупки в машине, а потом прогуляться по причалу. Решив сходить в книжный, я предложила подругам встретиться в ресторане через час. Обе вознамерились меня сопровождать, но я объяснила, что в книжном превращаюсь в полную зануду, и подолгу копаясь на стеллажах. Рассмеявшись, девушки пошли к машине, а я, пометуя указания Джесс, отправилась в ближайший книжный. Магазин не нашла быстро. Увы, он оказался совсем не тем, что нужно. На витрине красовались башки и фигурки, талисманы, книги с заговорами и рецептами снадобий. Заходить я туда не стала, особенно увидев за прилавком пятидесятилетнюю женщину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 Но что-то мне подсказывало, что этим двоим нужны вовсе не деньги. Я вся обратилась в слух. Парни вели себя очень тихо, не кричали, не шумели. «Дыши глубже», — успокаивала я себя. «Может, они идут не за тобой?» Я шла быстро, трудом сдерживаясь, чтобы не побежать. Через несколько метров можно повернуть направо. Кажется, расстояние между мной преследователями не сократилось. С юга на улицу выехала синяя машина.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 Почему-то голос прозвучал не грозно и уверенно, а этаким машинным писком. «Не будь несговорчивой, крошка!» — просисюкал здоровяк. А дружки его мерзко заржали.